Обращение к роману С июля месяца я начал писать роман в прозе «Мальчики и девочки», который в десяти главах должен охватить сорокалетие 1902-1946 годы и с большим увлечением написал четверть задуманного или пятую его часть. Примечание «Мальчики и девочки». Это было одно из рабочих названий романа «Доктор Живаго». Конец примечания. Это все очень серьезные работы. Я уже стар, скоро, может быть, умру, и нельзя до бесконечности откладывать свободного выражения настоящих своих мыслей. Занятие этого года – первые шаги на этом пути и они необычайны. Нельзя без конца и в 30, и в 40, и в 56 лет жить тем, чем живет восьмилетний ребенок, пассивными признаками твоих способностей и хорошим отношением окружающих к тебе. А вся жизнь прошла по этой вынужденно сдержанной программе. Пастернак Фрейденберг, 5 октября, 1946 года. Пастернак, политически и духовно чуждый, идущий своей дорогой, копается в предках, пишет прозу, роман о 1905 году, переводит Шекспира превосходнейше, абсолютно не подлаживается, независимо, порой демонстративно. Вишневский. Из дневника. Запись от 30 августа 1946 года. Громова. Распад. Судьба советского критика. 40-е и 50-е годы. Москва. 2009 год. Страница 94. -е. В 1936 году, когда начались эти страшные процессы, Вместо прекращения пары жестокости, как мне в 35-м году казалось, все сломилось во мне, и единение с временем перешло в сопротивление ему, которого я не скрывал. Я ушел в переводы. Личное творчество кончилось. Оно снова пробудилось накануне войны, может быть, как ее предчувствие, в 1940 году на ранних поездах. Трагический тяжелый период войны был живым, дважды подчеркнуто Пастернаком, периодом, и в этом отношении вольным, радостным возвращением чувства общности со всеми. Но когда после великодушия судьбы, сказавшегося в факте победы, Пусть и такой ценой купленной победы, когда после такой щедрости исторической стихии повернули к жестокости и мудствованиям самых тупых и темных довоенных годов, я испытал во второй, после тридцать шестого года раз, чувство потрясенного отталкивания от остановившихся порядков, еще более сильное и категорическое, чем в первый раз. Запись Пастернака от 17 ноября 1956 года. Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Страница 101. Гогла напомнил, что 15-го годовщина мученической кончины Цициана просил написать вам. Примечание Леонидзе. 1899-1966 год. Грузинский поэт. Конец примечания. Друг мой Нина, что я могу еще сказать сверх того, что я сказал всеми долгими годами своего горького отчуждения от всех или большинства? Это повернуло меня спиной к людям вроде Тихонова, или ничтожеством и советским молчалином вроде Гольцева. Примечание. Гольцев. 1901-1955 годы. Критик, литературовед. Конец примечания. «Как бедный Паола еще спорил со мной, упрекал меня, как можно идти против всего народа, как еще недавно та же Фатьма почти тем же самым укоряла меня». О, как давно почувствовал я сказочную, фантастическую ложь и подлость всего, и гигантскую, неслыханную в душе и голове неумещающуюся преступность. Но все это к делу не относится. Нужно как-то так выплакать эту боль, чтобы, если возможно, принести вам облегчение и утешить упрек и жалобу этой тени, Удовлетворить ее беззвучное напоминание, ее справедливый иск Все это не делается в письме Все это, может быть, когда-нибудь сделается Когда в редкие, почти несуществующие моменты Я допускал, что Тициан жив и вернется Я всегда ждал, что с его возвратом начнется новая жизнь для меня новая форма личной радости и счастья. Оказалось, в этом нам так страшно отказано. Все остается по-старому. Тем осмотрительнее внутри своей совести, тем прямее и непримиримее надо быть нам, наученным таким страшным уроком. Я говорю о нас самих, а не о воздаянии кому-то другому. Другие никогда не интересовали меня. Обнимаю вас. Пастернак, Н.А. Табидзе, 11 декабря 1955 года. Душа. Душа моя печальница, о всех в кругу моем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 Перегной. 1956 год Я давно и долго, еще во время войны, томился благополучно продолжающимися положениями стихотворчества, литературной деятельности и имени, как непрерывным накапливанием промахов и оплошностей, которым хотелось положить разительный и ощущаемый целиком перекрывающий конец, которые требовали расплаты и удовлетворения, чего-то сразу сокрушающего привычное для тебя мерило, как, например, самоубийство в жизни других или политические судебные приговоры, Тут не обязательно было, чтобы это была трагедия или катастрофа, но было обязательно, чтобы это круто и крупно отменяло все нажитые навыки и начинало собою новое, леденящее бесповоротно, чтобы это было вторжение воли в судьбу, вмешательство души, в то, что как будто обходилось без нее и ее не касалось. Я не говорю, что роман нечто яркое, что он талантлив, что он удачен. Но это переворот, это принятие решения, это было желание начать договаривать все до конца и оценивать жизнь в духе былой безусловности на ее широчайших основаниях. Пастернак Иванову, 1 июля 1958 года У меня есть сейчас возможность поработать месяца три над чем-нибудь совершенно своим, не думая о хлебе насущном. Я хочу написать прозу о всей нашей жизни от блока до нынешней войны, по возможности в десяти-двенадцати главах, не больше. Можете себе представить, как торопливо я работаю и как боюсь, что что-нибудь случится до окончания моей работы? И как часто приходится прерывать. Пастернак Надежде Яковлевне Мандельштам. 26 января 1946 года. Осенью 1946 года, после Ждановских постановлений, папа читал у себя на даче первые главы доктора Живаго. Примечание. Имеются в виду постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», 14 августа 1946 года, подвергавшие астракизму Зощенко и Ахматову и ставшие знаком перемены общественной атмосферы, возврата к довоенным репрессиям. Конец примечания. Не помню, то ли я случайно был в тот день в Переделкино, то ли папочка специально позвал меня, но я оказался там в одно из воскресений, когда он читал две написанные к этому времени главы. Это происходило на нижней террасе. Меня поразили рассуждения в виде Няпина, а девочка из другого круга была значительно длиннее, чем в окончательном виде, и написана с большим чувством. Интересно отметить, что Лара в первом варианте была брюнеткой, Казалось, что эти главы были многократно продуманы и пережиты уже давно, но записаны теперь совсем по-новому, как бы другим человеком. Это сказывалось в обилии рассуждений, перемежавшихся картинами природы и бытовыми зарисовками. Главным здесь была мгновенно запоминающаяся выпуклая живописность отдельных сцен и положений, которые сразу отпечатались у меня в памяти именно в первоначальном варианте. При последующем чтении я болезненно подмечал перемены и старался найти первоначально услышанное. Текст воспринимался не только на слух, но зрительно, ярко возникал перед глазами. После чтения ужинали в столовой. Были Асмус, Вильям, Основной разговор шел с Виктором Гольцевым. Не помню, с чего он начался. Но свелось к тому, что Гольцев утверждал невозможность возврата к прошлому после войны и наступление нового безусловного доверия к будущему. «Больше уже не может быть несправедливых арестов», — говорил он. Папочка в запальчивости кричал на него, что, напротив, его и теперь — В любую минуту могут ни за что посадить. Пастернак Е.Б. Воспоминания. Существование ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. Страница 474-475. Пастернак не такой старый человек, как Ахматова. Почти наш сверстник. Примечание. Фадеев ошибался. Пастернак всего на два года был моложе Ахматовой. Конец примечания. Он рос в условиях советского строя, но в своем творчестве он является представителем того же индивидуализма, который глубоко чужд духу нашего общества. С какой стати мы проявляем своего рода угодничество по отношению к человеку, который в течение многих лет стоит на позиции неприятия нашей идеологии. Благодаря тому, что о нем не сказано настоящих слов, его поэзия может запутывать иных молодых людей, казаться им образцом. А что это за ореол, когда в жестокой борьбе, в которой проливали кровь миллионы наших людей, поэт никак не участвовал? Война прошла. А кроме нескольких стихотворений, которые ни один человек не может считать лучшими у Пастернака, он ничего не дал. Разве не правильно было мое выступление в 1943 году, когда я говорил, что переводы Шекспира — это важная культурная работа? Но уход в переводы от актуальной поэзии в дни войны — это есть определенная позиция. Фадеев из выступления на заседании Президиума-Секретариата Союза Советских Писателей 4 сентября 1946 года. Пастернак, Проэт-Контра, том 1, страница 929. Именно вследствие отсутствия подлинно руководящей и направляющей работы правления Союза Советских Писателей стало возможным широкое распространение аполитичной, безыдейной, оторванной от народной жизни поэзии Пастернака, рекламируемой некоторыми критиками. Тарасенков в знамени. Резолюция Президиума Союза Советских Писателей. Литературная газета, 1946 год. 7 сентября. Номер 37. Вчера вечером... Я был на чтении у Пастернака. Он давно уже хотел почитать мне роман, который он пишет сейчас. А как нарочно в этот день, на который назначено чтение, в «Правде» напечатана резолюция Президиума Союза Советских Писателей, где Пастернака объявляют безыдейным, далеким от советской действительности автором. Я был уверен, что чтение отложено что Пастернак горько переживает печать отвержения, которой заклеймили его. Оказалось, что он именно на этот день назвал кучу народа. Звягинцева, Корнелий Зелинский, Вильмонт и еще человек десять неизвестных. Роман его я плохо усвоил, так как вечером не умею слушать. Устаю за день к восьми часам. Потом Пастернак пригласил всех ужинать. Но я был так утомлен романом, и мне показался таким неуместным этот пир Пастернака, что-то вроде бравады, и я поспешил уйти. Запись от 8 сентября 1946 года Корней Чуковский, Дневник. 1929-1969 годы. Москва. 1994 год. Шел 47-й год. Конечно, Фадеев не Жданов, и выступление Фадеева против Пастернака, которое я слышала своими ушами, были не в пример легче Ждановских против Ахматовой. Но вылазка Фадеева против Пастернака была следствием того же постановления сорок шестого года. Фадеев с трибуны объяснял: Пастернак идейно на чужд, он не наш. Пастернака недаром ценят за границей. Он недаром по душе нашим врагам. Он не только в собственные стихи, а и в переводы вносит вредный идейный сумбур. Фадеев, конечно, был исполнителем высшей воли. А приказ был ясен ⁇ Расправиться ⁇ И расправа со стихами Пастернака шла полным ходом. Я наблюдала ее вблизи. В 1947 году я работала в «Новом мире» в отделе поэзии. Главным редактором журнала считался Симонов, но фактически всевластным хозяином был его заместитель Кривицкий. Примечание Симонов. 1915-1979 годы. Советский поэт и писатель. Лауреат шести сталинских премий. В 1946-1950 И в 1954-1958 годах он был главным редактором журнала «Новый мир». Конец примечания. Ну вот, однажды в январе 1947 года Симонов поручил мне просить у Бориса Леонидовича стихи для журнала. Пасторнак дал несколько стихотворений, в том числе «Март» и «Бабье лето». «Возмутительно!» — закричал Кривицкий, едва пробежав глазами «Март» признаюсь, я опешила. Я была совершенно уверена в полной политической безвинности весенних стихов. Нет, это невозможно, надрывался Кривицкий. Это издевательство, это прямой вызов. Да в чем дело-то? Где? Вы что же? Читать не умеете? И Кривицкий огласил кромольные строки. Настя все, конюшня и коровник, Голуби в снегу клюют овес, И всего живитель и виновник Пахнет свежим воздухом навоз. Всего живитель и виновник навоз. Тут целая антисоветская философия. Это значит, что все в нашей стране, В том числе и советская власть, Стоит на навозе. Я продолжала пребывать в столбнике. Расправившись с Мартом, Кривицкий накинулся на бабье лето. Приходит всему свой конец, кричал Кривицкий. Чему всему? Советской власти? Лоскутница осень. Это значит, наши люди ходят в лохмотьях. «Как в воду опущена роща, ходят понурые, как в воду опущенные. А все пред тобой сожжено, как вам это понравится? Опять все! Строй! Власть!» «Да ведь не о Красной же площади или Кремле идет речь?» Ответила я, выйдя, наконец, из состояния столбняка и впадая в противоположное, в бешенство. Я чувствовала, что совершаю кощунство, но остановиться не могла. Ни Дворцовую площадь, ни Кремлевские башни предлагает поджечь подстана, как вы нарочно вчитываете в его стихи. Он говорит об осени, о красных осенних листьях. «Осень сжигает лес» — это лирическое стихотворение, а не призыв к бунту, который вам хочется во что бы то ни стало, у Пастернака найти. Нашпигованный Кривицким Симонов некоторое время колебался между мною и им. А через несколько дней вдруг в присутствии Кривицкого вскользь объявил мне, что Пастернака мы печатать не будем, и попросил передать это Борису Леонидовичу. Передавать отказ я отказалась. Так или иначе, а придется ведь мотивировать». Не могла же я передавать Пастернаку Кривицкие мотивировки. Я настаивала, чтобы Симонов сам позвонил Пастернаку. Симонов понял меня и согласился. Но Кривицкий снова в крик. "Не зачем тебе ему звонить?» Я не ожидал от него. «Крупный поэт!» «Что за стихи он подсунул нам?» «Если это всего лишь о временах года, как в своей политической слепоте полагает Лидия Корнеевна, то это тоже безобразно. Ни слова о войне, о всенародных победах. Это в его-то положении, когда мы, желая его выручить, предоставили ему трибуну для покаяния. — Мне жаль, — сказала я, — что мы вообще просили у Пастернака стихи. Нисколько не жаль. Просили — он дал, а мы прочли и печатать не станем, так ему и надо. Нечего стоять перед ним на задних лапках». Запись от 19 или 20 июня 1960 года Чуковская Записки об анне Ахматовой. Том 2. Страницы 406-407. Б. Л. принес, помню, свое стихотворение Зимняя ночь Мило-мило по всей земле. Помню, как мы с Лидией Корнеевной Чуковской она была литературным консультантом нового мира, возмущались. Симонов обещал напечатать Пастернака, не напечатал. И, нервно шагая по редакторскому кабинету, уверял теперь, что отдал бы пять лет жизни за зимнюю ночь. Тем не менее, он не напечатал этого стихотворения, да и рубрика распалась. Зато свеча из «Зимней ночи» умножившись, зажглась в симоновских стихах того периода. Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Страница 25. Пастернак рассказывал, как к нему приходили знакомые с советами выступить в печати с критикой Анны Ахматовой. Он отвечал, что никоим образом не может этого сделать. Это совершенно исключено, так как он очень ее любит, и она как будто тоже неплохо к нему относится. Но ведь и ваши стихи тоже непонятны народу. «Да, да», — почти радостно отвечал он, — «мне еще об этом ваш Троцкий говорил». Упоминание этого имени было чистым хулиганством. Литературных наставников точно ветром сдуло. Пастернак Е.Б. Пастернак Е.В. Жизнь Бориса Пастернака. Страницы 381-382. Милая Ниночка, осенняя трепотня меня ни капельки не огорчила. Разве кто-нибудь из нас так туп и нескромен, чтобы сидеть и думать, с народом он или не с народом? Только такие фразеры и бесстыдники могут употреблять везде это страшное и большое слово, не заботясь о том, осталось ли у него какое-нибудь значение. Пастернак Н. А. Табидзе, 4 декабря 1946 года. 23 июня 1948 года. Сегодня принес много фотографий, снятых мною. Борису Леонидовичу. Рассматривая их, он сказал мне, «Никто меня так хорошо не снимал». Рассказал, что по поводу трудного положения Анны Ахматовой он звонил в ЦК и в Союз писателей. В результате было постановление выдать ей суду без ее заявления и дать ей переводческую работу. Пасторнак сказал мне, что пять лет тому назад он чувствовал себя помолодевшим. Говорил, что у него сейчас такой прилив энергии, что хочется сделать что-то большое. Горнунг. Встреча за встречей. По дневниковым записям. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 90